Мы осмеливаемся утверждать. Философия не может не быть, пока живут люди. Философия содержит притязание. Обрести смысл жизни поверх всех целей в мире. Явить смысл, охватывающий эти цели. Осуществить, как бы пересекая жизнь, этот смысл в настоящем. Служить посредством настоящего, одновременно и будущему. Никогда не низводить какого-либо человека или человека вообще до средства. Постоянная задача философствования такова стать подлинным человеком посредством понимания бытия или что то же самое стать самим собой благодаря тому, что мы достигаем уверенности в Боге. Выполнение этой задачи определяется неизменными чертами всегда и сегодня. необходимо совершать работу философского ремесла, развертывать категории и методы, структурировать наше основное знание, ориентироваться в космосе наук, усваивать философию истории, упражняться в спекулятивном мышлении метафизики, в просветляющем мышлении экзистенциальной философии. Целью всегда остается обрести независимость единичного человека, Он обретает ее посредством отношения к подлинному бытию, он обретает независимость от всего происходящего в мире посредством глубины его связи с трансценденцией, что Лао Цзы постигал в Дао, Сократ в Божественном велении и знании Иеремия в Яхве, который изъявлял ему свою волю, что ведали боэций Бруно, Спиноза, и было тем, что делало их независимыми. Эту философскую независимость не следует смешивать ни с либертинизмом суверенного произвола, ни с жизненной силой, упорствующей перед лицом смерти. Задача всегда состоит в напряжении — обрести независимость в стране от мира, в отказе от него и в одиночестве, или в самом мире, через мир, действуя в нем, не подчиняясь ему. Тогда о философе, приемлющем свободу лишь вместе со свободой других, свою жизнь лишь в коммуникации с другими, можно сказать то, что глупец прокричал вслед Конфуцию. Вот человек, который знает, что ему ничего не удается, и все-таки продолжает действовать. Это истина конечного знания, абсолютизирующего свою видимость, но истина, которая оставляет более глубокую истину философской веры, не